Глава 8. Царица Александра Федоровна. Любимая жена и ненавистная невестка. Свекровь начинает интриговать. Империи нужен цесаревич. Любимая жена и ненавистная невестка. Картина не будет полной, да и понятной, если не сказать о царице Александре Федоровне. Она состояла в близком родстве с британскими монархами, будучи дочерью Людовика гессен дармштадтского и принцессы Алисы, одной из дочерей королевы Виктории. Николай также состоял в родстве с британской королевской семьей. Его матерью была Дагмара, дочь короля Дании Христиана IX, и сестра королевы Александры, супруги Эдуарда VII. Имя Дагмара встречается в русских исторических книгах редко. Так как после вступления в брак с царем Александром III она перешла в православие, сменила имя, став Марией Федоровной. Она резко возражала против союза сына, тогда еще царевича, с поразительно красивой Алике, и лишь вмешательство властной Виктории позволило их свадьбе состояться. Николай и Алике, принявшие в православие имя Александра Федоровны, зажили счастливой семейной жизнью. Почти все, кто писал о семье Николая и Александры, отмечали, что они составляли счастливую пару. И, судя по всему, это действительно так. Но кроме, собственно, супружества, их союз был сопряжен с исполнением государственных обязанностей. Счастье на двоих не для монарших особ. Николай II, как только женился, немедленно погрузился в государственные дела, которым отец его почти не подготовил, и они отнимали большую часть времени. В этом тоже кроется причина настроения Александры Федоровны. Она чувствовала себя покинутой, одинокой среди враждебно настроенного двора. Время несколько не смягчило отношение Марии Федоровны к супруге сына. Непреклонность вдовствующей императрицы передавалась придворным. Так что приведенное свидетельство Симоновича, относящееся к Николаю II, в известной мере вполне может быть отнесено и к Александре Федоровне. Обладая тончайшей душевной организацией, некоторые мемуаристы видят в этом проявление нервной болезни, указывая на частые истерические припадки, изводившие императрицу. Александра Федоровна с самого начала жизни в России видела, и чаще всего справедливо – вокруг себя врагов. Гурко. Александра Федоровна оказалась в Петербурге, как в лесу. И надо сказать правду, не приложила никаких усилий к тому, чтобы разобраться в нем и приобрести симпатии общества. Так на всех парадных вечерах и приемах Мария Федоровна обходила собравшихся и продолжительно с ними беседовала. А Александра Федоровна ограничивалась разговорами с приближенными и стремилась скорее удалиться во внутренние покои. Обстоятельство это обратило на себя внимание общества. Отзвук этого имеется в дневнике старшего секретаря Половцева. Под 6 мая 1902 года там записано. После завтрака во дворце по случаю царских именин обыкновенные церкле совершаемой Марией Федоровной в назидание молодых величеств, остающихся в углах и разговаривающих лишь с двумя-тремя приближенными. Внешняя холодность Александра Федоровны неизменно приписывалась, будто бы присущей ей надменности. Между тем, именно надменности у нее не было. Было у нее сильно развитое чувство собственного царского достоинства и немалая доза почти болезненно-щепетильного самолюбия, но надменность ей была совершенно чужда. В домашней обстановке она, наоборот, отличалась чрезвычайной простотой и к людям, находившимся в ее личном услужении, относилась с необыкновенной внимательностью и даже лаской. Так няня наследника М.И. Вишнякова, которую в царской семье звали Меречкой, отзывалась о государине не иначе, как о святой женщине, заботливо входящие в нужды всех лиц, непосредственно ее окружающих. В письмах императрицы также проглядывает эта черта. Она печется о здоровье придворных служащих и даже пишет о ней государю. Затрудняло сближение Александры Федоровны с петербургским обществом и отсутствие у нее точек близкого с ним соприкосновения. Благодаря тому, что в двоюдовствующей государстве по-прежнему оставалось в голове обширное ведомство учреждения императрицы Марии женское воспитание, а также сохранила за собой главенствующую роль в делах российского общества Красного Креста, молодая императрица оказалась вне круга обычной деятельности русских цариц. В течение продолжительного времени она была лишена возможности применить свою кипучую энергию удовлетворить свою жажду живого дела. У нее не было поводов и возможности войти в более близкое соприкосновение с лицами, не принадлежавшими к ограниченному кругу, приближенных к двору. Скажу еще об одном существеннейшем обстоятельстве. Очень малым числом людей, принимающимся во внимание. Императрица страдала неврозом сердца. И каждые роды усугубляли болезнь. Вообще же для сердечных больных характерно обостренное как бы вслушивание в себя. Горко пишет о том, что императрицу многие считали надменной. И он правильно опровергает это неверное мнение. Именно маска надменности скрывала у Александры Федоровны страх внезапной остановки сердца. Она обращала взгляд и слух внутрь себя и просто не видела и не слышала происходящего вокруг. Особенно мучительным становился страх припадка при большом стечении народа. А учитывая то, что во дворце всегда было много народу, то есть появляется, появляться на публике и родственные в том числе, надо было почти беспрестанно. Нервы Александры Федоровны истончились до последнего предела. Горко пишет о том, что Александра Федоровна не искала точек соприкосновения с приближенными. Но здесь надо иметь в виду, что при такой душевной организации, какой обладала императрица, она и не могла найти такие точки. Русский двор ни в коем случае не уступал любому европейскому двору в пышности и богатстве. Но во много раз превосходил любой двор по интриганству. Отспоренная Византия пропитала все, все в царских покоях. Александра Федоровна не была к этому подготовлена. И особенно это скажется позже. В десятые годы каковцев следует сказать, что и в выборе своего непосредственного приближения императрица не была счастлива. Нельзя назвать ни одного лица, которое при всей своей действительной или кажущейся преданности было в состоянии достаточно глубоко и авторитетно осветить ей окружавшие ее условия и хотя бы предостеречь от последствий неправильной оценки этих событий и людей ее времени. Одни из узкого личного расчета, либо из опасения утратить то положение, которое выпало на их долю, другие, по неумению анализировать окружающие их условия или по складу их ума, сами не отдавали себе отчета в том, что происходило кругом них. Свекровь начинает интриговать. Сначала, напуганная приемом царственной свекрови, Александра Федоровна затаилась, Попыталась спрятаться в скорлупу чисто семейных отношений. Но ее сам не позволил этого. Потом, попав во дворот придворных интриг, она затаилась, боясь стать причиной неприятностей для мужа, которого страстно любила. И это ей ставили еще поставить вину не раз, и по всяким поводам. Вернусь несколько назад и скажу еще о некоторых обстоятельствах. Вступление Николая на трон было омрачено трагедией на Ходынском поле, где несколько тысяч людей погибло в давке во время раздачи подарков от имени нового царя. Он хотел было отменить запланированные ранее торжества, но советники настояли на посещении им бала, устроенного в тот же вечер в посольстве Франции. Так было посеяно семя, из которого выросла смута среди рабочих, решивших, что новый царь равнодушен к их страданиям. Кровь, пролитая при церемонии коронации, считается дурным знаком. Добавлю и то, что появление Александра Федоровны в России совпало с болезнью и смертью Александра III. Она, еще не будучи женой наследника, шла в глубоком трауре за гробом его отца. Говорили, это она гроб привезла, называли «черная невеста». Так в глазах многих Александра Федоровна, искренне стремившаяся войти в русскую жизнь, стала вестницей страшных несчастий. Сама она не могла не понимать этого. Сейчас надо сказать об очень деликатных обстоятельствах жизни Николая и Александра. Предпочла бы не говорить об этом, но для дальнейшего понимания событий важно знать всю правду. Из всего приведенного видно, что и царь, и царица все время пребывали в напряжении на грани человеческих возможностей. Они были помазанниками божьими но при этом были и людьми, как мы. За стенами дворца бились такие же страсти, как за стенами рубленной избы моих родителей. Ничего удивительного или постыдного в этом нет. Беду Александра Федоровны можно определить словами, отнесенными великим князем Александром Михайловичем к Николаю. Он никогда не мог понять, что правитель страны должен подавить себе чисто человеческие чувства. И Николай и Александра, конечно, должны были сделать это, но не думая, что хотели. Вся трагедия их жизни, а потом и смерти в этом. Не отказываясь от утверждения о том, что Николай и Александра любили друг друга и были счастливы вместе во всех отношениях, надо все-таки признать, что между ними стали возникать ссоры. Дам слово Симоновичу. Между царем и царицей возникали очень часто ссоры. Оба были очень нервны. По несколько недель царица не разговаривала с царем. Она страдала истерическими припадками. Царь много пил. Выглядел очень плохо и сонно. И по всему было заметно, что он не властен над собой. В чем причина? Николай разрывался между матерью и женой, любя и ту, и другую. Мария Федоровна тоже, разумеется, любила сына. Но это была безотчетно изводящая любовь. Она не могла простить Александре Федоровне, что под давлением некоторых обстоятельств вынуждена была согласиться на брак сына. Уступив в этом, она поставила себе целью развести их. Империи нужен цесаревич. В самой личности Александры Федоровны искать поводов для развода не приходилось. Их никто и не нашел бы. Но оставались вопросы, так сказать, физиологические. Время шло, а наследника, мальчика, все не было. Для царской семьи это, конечно, предмет особых забот. Но разве эти заботы должны заходить так далеко, чтобы в наше время стать причиной гонений и прямых издевательств, какие пришлось претерпеть Александре Федоровне? Тем более, что дело для старого двора заключалось не только в наследнике, вернее, совсем не в нем. Об этом позже. А сейчас дам слово великому князю Александру Михайловичу. Царь был идеальным мужем и любящим отцом. Он хотел иметь сына. От его брака с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской у него родились в течение семи лет четыре дочери. Это угнетало его. Он почти что упрекал меня за то, что у меня в тот же промежуток времени родилось пятеро сыновей. Как это мне покажется малоправдоподобным, но мои отношения с императрицей были далеки от сердечности по причине той же разницы пола детей». Вот итог подзуживания старого двора, то есть по сути Марии Федоровны. После рождения четырех девочек, вдовствующая императрица тотчас же распространила теорию с большой охотой, подхваченную сплетниками из ее окружения, будто Александра Федоровна, отказываясь родить наследника престола, придает интересы России ради Германии, поскольку она по происхождению немка. При этом британские корни царицы сбрасывались со счетов, хотя они гораздо сильнее повлияли на формирование ее характера, чем Гессен-Дармштадские. О научности же подобных умозаключений говорить вообще не станем. Непритворно чувствительная царица не в состоянии была примириться с враждебной атмосферой двора. Она просто отказалась от неравной борьбы и постаралась сделать все от нее зависящее, чтобы отгородиться от внешнего мира и жить в тесном кругу своей семьи и нескольких близких друзей. Об этом я уже говорил.